Глава 8. 1868 год. 13 июля, окрестности Фулхема. Остатки армии Уэссекса, Мерсии и Нортгембри, были беспорядочной толпой вдоль Темзы. К их огромной радости, лодки с провиантом удалось вывести, и драгуны их не захватили, просто не успели из-за чего голод им не грозил. Однако общая моральная подавленность от поражения буквально витала в воздухе. В головах у этих людей просто не укладывалось, что какая-то горстка воинов могла их разбить. Они ведь все видели, насколько людей у Ярослава было мало, и казалось, навались на них толпой и всё, стопчут. Однако это ощущение получилось обманчивым, как впрочем и в былые времена у германцев или кельтов при виде римских легионеров, которые раз за разом обжигались об эти обманчивые иллюзии. Понятное дело, эти легионеры прошлого не были непобедимыми. Непобедимых войск не бывает, но там и тогда, когда их командиры действовали разумно и грамотно, Они показывали просто чудеса. У Ярослава же были не самые жёсткие войска античности. Нет. Его армия была опаснее, потому что он сумел синкретически объединить всё то лучшее, что было в отжившей своё в древности, с тем, что ещё не родилось в новом и новейшем времени. Например, его легион жил по уставу. Казалось бы, что в этом такого? Однако первые воинские уставы появились лишь в новое время, а до того обходились всякого рода обычаями и понятиями, весьма неустойчивыми и во многом бестолковыми. Ярослав же пресек этот уголовный бардак и строго регламентировал и особенности несения караульной службы и многие иные очень важные аспекты военного ремесла. По своему разумению, конечно. Один только этот шаг сумел поднять уровень организации его легиона до совершенно недостижимых высот для лучших городов античности. Другим крайне важным преимуществом стало питание и вооружение. Как поступали в древнем Риме или Греции? Правильно, каждый сам себе покупал всё необходимое для войны. Из-за чего даже в Римской империи войска всегда были пёстрым и очень разнообразным. Да, какой-то порядок в защите и в вооружении был, но он диктовался скорее модой и регионом. Из-за чего восточные и западные легионы одного и того же города, ежели поставить их рядом, можно было принять за армии разных государств. Ярослав же выдавал своим бойцам единообразное вооружение и снаряжение один к одному по стандарту. Из-за чего уровень унификации в озароз невероятно. Более того, каждый командир в его легионе следил за тем, чтобы все его подчинённые были упакованы по уставу. С одной стороны, это немало давило индивидуальность, но с другой, приводило к тому, что бойцов в негодных доспехах или испорченной обуви просто не было. А что такое хорошая и исправная обувь для пехоты? Это всё. Это альфа и омега её успеха. И чтобы это действовало неукоснительно, он ввёл развитую систему командного состава со строгой иерархией подчинения и субординацией. Не только и не столько для управления в бою, сколько для поддержания порядка и благополучия материально-хозяйственного плана. Каждую десятку воинов Ярослав называл децемой и ставил во главе её декана. Абцеоны стояли во главе от 3 до 5 децем, сведённых в партиру, а центурионы, как следствие, командовали сотней, то есть центурией. Само собой, количество воинов в таких структурах отличалось от отталона: десяток, полусотни, сотня. Это было скорее логическое деление, вокруг которых всё и выстраивалось. Именно на центурию выделялась походная кухня, именно на центурию выделялись обозные фургоны и прочее, прочее, прочее. Подразделения крупнее тоже формировались, но основой войска оставался вот этот низовой уровень от децемы до центурии. И что более важно, кит на котором держался успех войска Ярослава, был также взят из будущего и являлся подготовкой. Никогда, даже в лучшие годы античности, ни в одном войске столько внимания ей не уделяли. А если и пытались, то делали на своём, весьма скромном уровне понимания этого вопроса. Достаточно сказать, что общая физическая подготовка вошла в армии мира только после Первой мировой войны. Да, в том же классическом римском легионе тоже тренировались и немало, но какие-то были упражнения, по сути, зачатки боевой подготовки с более-менее продуманной маршевой до строевой, а общая физическая. Ярослав же не забывал о ней и его легионеры, даже набранные с вчерашних детей племени, уже через год-два очень укреплялись телом, обрастая мускулатурой, отчего и строевая, и маршевая, и боевая подготовки шли намного лучше, бодрее, а их результаты не могли не радовать. Но не одним будущим единым. Государь не забывал и о прошлом. Например, как бы ему ни хотелось сделать ставку на луки, он не делал этого. Скорострельные, удобные, впечатляющие, они выглядели крайне заманчиво и не раз толкали его на мысли об унификации стрелков его армии. Но он сдерживался. Он останавливался, понимая, что при всех своих удивительных качествах, луки имеют и недостатки, прыщающие из их достоинств. Стрела Лёгкий снаряд, и законы физики неумолимо и довольно быстро лишают её кинетической энергии с ростом дистанции обстрела. Из-за чего тем же Варбол, какой стоял на вооружении его легиона, можно стрелять и на полторы сотни метров, и на две, но толку от этого не было никакого из-за категорического падения убойности выстрела. Не спасала ситуацию даже то, что Ярослав применял специальные магазины, позволяющие лучникам развивать удивительную скорострельность в рывке. Убойность стрел с ростом дистанции это никак не повышала. Именно по этой причине античные армии так долго держались за прощу и дротики, хотя имели доступ к отличным биокомпозитным лукам. И Ярослав шёл вслед за ними пусть и в адаптивном ключе. Он ведь использовал не обычную прощу, а фустебулу, что позволяло ее освоить любому в кратчайшие сроки. Заодно и боевую эффективность поднимала из-за роста дальности и точности метания. И вот с помощью этой улучшенной прощи часть его стрелков и метали, как обычные снаряды, так и легкие оперенные дротики. Плюс, само собой. В дело шли и обычные дротики, куда уж без них. Как классические тяжелые пилумы, которые были просто ультимативным решением для вскрытия вражеского строя, так и с улицы, выступавшие в роли своего рода легких пилумов, куда более дешевым и палеотивным вариантом, но тоже вполне эффективным. Во всяком случае, вблизи куда более эффективным, чем любой традиционный лук. И эта комбинаторика давала свои плоды, из-за чего его легион имел высокую стрелковую досягаемость с впечатляющей эффективностью обстрела на всех этапах сближения. Не хватало только артиллерии, которая бы выступила настоящей длинной рукой легиона. Но он с санаграми не сильно хотел возиться, пока во всяком случае... И та вручного оружия, каковым пользовались его бойцы, вполне хватало. Понятное дело, что он ещё не сталкивался в бою с действительно серьёзным противником с хорошим защитным снаряжением. Но поэтому он и медлил с артиллерией, всерьёз задумываясь над тем, чтобы минуя механические пушки, сразу перейти к нормальным, да и над иными проектами тоже задумываясь вроде той же корейской хвачхи, доработанной, разумеется. Так и натче носаксы и англы, бывшие типичными носителями варварской германской культуры, столкнулись с пусть и небольшим войском, но превосходящим их в плане организации, подготовки и снаряжения самым бессовестным образом. Конечно, не так, как англичане зулусов, прирок с дрифте но все одно настолько, что они могли реально что-то сделать с людьми Ярослава, только как в свое время с оригинальными римлянами в Тевтобургском лесу, то есть напав из засады со всех сторон разом и имея при этом категорическое численное превосходство. Сами отступающие воины этого не понимали, а вот их риги, поникшие всем своим видом, осознали, Они наблюдали за битвой на всех её этапах и видели, что ромейцы вытворяли с их людьми сначала на валу, а потом и в чистом поле. И тот сдвоенный залп легионеров у них особенно отпечатался в голове, когда масса пилу, игнорируя щиты набегающих саксов и англов, буквально накалывает их как жуков на иголку. Раз и масса самых отважных воинов повержена еще до того, как сумела вступить в бой, сбивая атаку и обращая их воинов в бегство. Страх, ужас, отчаяние — вот те эмоции, которые давлели над ними в эти часы, и какая-то безысходность. Там, у подножия вала Люденвика, они оставили около тысячи воинов, Потом во время бегства драгуны вырубили еще столько же, плюс сколько-то разбежалось. Поэтому сейчас три правителя имели совокупно едва ли полторы тысячи бойцов, совершенно немотивированных и напуганных. Сейчас одного появления этих чертовых комитатов на горизонте было бы достаточно, чтобы эти храбрецы прыснули в разные стороны, побросав оружие. «Мы выжили и отошли», — произнес Элла. «А значит, у нас еще есть шанс на успех. Мы можем вновь собрать войско и...» «И он снова нас разобьет», — перебил его Альфред. «Что за вздор!» — вскинулся Элла, но, судя по лицам Этельреда и Бургреда, они были согласны с парнем. «Ты видел, сколько он вывел войск в поле?» «Да», — несколько неуверенно произнес Рик Нордхамбрии. «При чем тут это?» «Как при чем? Ярослав, имея восемь сотен воинов...» «Больше!» — перебил его Этельрет. «Больше?» «Восемь сотен в составе Легиона. А еще плотины и эти... как их... драгуны!» «Совокупно тысяча». «Пусть так, тысяча...» — кивнул Альфред. Но Ярослав брал Людоновек и перебил войско Эдмунда, потом отражал наши нападения, и после этого сам вышел в поле и атаковал нас, причём успешно. Вы все обратили внимание на то, сколько у него было воинов? Довольно много, произнёс Бургрит. Именно, воскликнул Альфред. Мы можем раз за разом собирать войска. Но разве это поможет нам победить? Он ведь всё одно сильнее. И что ты предлагаешь? Поинтересовался Этельред. Договариваться с ним. Он посадил на престол наших предков этого мерзавца Ивора, а ты хочешь с ним договариваться? воскликнул Этельред. Иначе мы все умрём, и все, кто пойдёт за нами, тоже обречённо произнёс Альфред Ярослав не станет бегать за нами по всей Британии, нахмурившись произнёс Рик Мерси. Он нет, а Ивар вполне. Вы разве не поняли, что Ярослав сделал? Он посадил Ивара на престол и отделил его людей от диких норманнов, а потом отдал их нам на растерзание. Он уничтожил всех, кто отказался ему подчиняться. Он уничтожил своих союзников, удивился Бургред. Ты верно шутишь. Если бы, покачал головой Альфред. Он дал понять норманнам, что их успех в Британии связан с ним. Если они подчиняются ему, то у то них всё хорошо. Если нет, то мы наносим им поражение. Он показал, что без него им не снискать победы и успеха. А значит, все те норманны, что теперь станут пребывать на помощь Ивару, окажутся крепко связаны с этим пониманием. И если Ярослав скажет гонять нас по лесам, они пойдут гонять». «Норманны?» — удивился Элла. «Но почему они не взбунтуются?» Он, как и ты, умеет их приручать, кнутом и пряником. И у него репутация такая репутация. Харальд попытался ему противостоять, и его голова оказалась надета на копьё, причём не его руками, нашими. Ты понимаешь, нашими. Он произнес Альфред и замялся, борясь с раздражением. «Ты понимаешь или нет, он использует нас, всех нас, и Норманнов, и тебя, и меня, и мы делаем то, что он хочет». «А теперь ты собрался пойти и поклониться ему?» выгнув бровь, спросил Элла после долгой паузы. А ты хочешь и дальше быть марионеткой в его руках, думая, что сам вершишь свою судьбу? Горько усмехнувшись, спросила Альфред. Мы давно не сталкивались с римлянами. Очень давно. Слишком давно отвыкли. Они были сильны не только в войне. В войнах и нарас они проигрывали. «Вот и видишь!» – оживился Элла. Но спустя несколько лет они возобновляли войну и одерживали победу, подготовившись и внеся разлад в стан врага. Если в этот раз не удавалось, они и в третий раз начинали войну, но так или иначе побеждали. Они никогда не отступали от того, что считали своим». И если уж побеждали, то брали побеждённых в свои руки и держали крепко. Только персы на востоке могли им крепко противиться. Но у персов и у самих была такая мощь, что не стыдно было рядом с Римом поставить. Наступила тишина. Все думали, напряжённо думали. Им совсем не понравились слова Альфреда как и нарисованный им образ событий. Однако эти слова все ставили на свои места. И поход на юг, организованный Ярославом, что увел массу викингов туда, и должным образом проведенный поход на запад, при котором самые дерзкие и буйные викинги, не желающие подчиняться Ярославу, оказались тупо убиты. И их руками. Да еще все эти слухи об укреплении Римской империи, что не только отвоевала потерянные земли в Египте, Малой Азии и Ближнем Востоке, но и стала поглядывать на Запад, так же, как и во времена Юстиниана. Мрачный Альфред окинул взором всех трех правителей, погруженных в свои мысли, и скосился в сторону ближайшего леса. Было темно, поэтому глаза, привыкшие к костру, плохо видели в темноте. Однако Альфреда что-то там привлекло. Он встал и вышел из светового круга костра, вглядываясь в лес. "Ты чего?" удивлённо спросил его брат. "То ли мне мерещится, то ли этот лес шевелится, ну или подлесок. Смотри." "Нет. Или всё же да." «Хоружию!» – оружию, проревел Элла, который сообразил быстрее всего. «Враги там или нет, неважно. Лучше перестраховаться в таком деле». Однако викинги были уже довольно близко. Ивор, узнав о беде Харальда, сразу же выступил из своей столицы. Объединился с Ренгвальдом и, форсировав Темзу, собирался был уже идти на помощь Ярославу, но узнал о его громкой победе, поэтому он задумал встретить отступающего неприятеля и приласкать его по полной программе. Англы и саксы разбили свой лагерь у реки в некотором отдалении от леса, что делало внезапную атаку затруднительной. Но Ивар не растерялся. Он выждал наступление темноты и проинструктировав всех воинов под своей рукой, повел их в бой. Молча, спокойным шагом, чтобы не вызывать ни шума лишнего, ни внимания к себе. Когда же Альфред заметил викингов, тем оставалось шагов стой, идти до лагеря. И, услышав шум, они ринулись вперед. «Бегом! Во весь опор!» Викинги ворвались, и началась резня. Ни саксы, ни англы, расположившись на ночлег, не ожидали нападения. Да и откуда? В их представлении Ивар сидел в Винторе и дрожал, скорее всего, в окружении сбежавших викингов из под Фулхема. Конечно, новость о разгроме объединённой армии под Людонвиком их бы сильно взбодрила, но когда она ещё до них дойдёт? поэтому никто из них не переживал, ни рядовой ополченец, ни Рик. О том, что Ивор, узнав о разгроме под Фулхемом, поспешит на помощь своему другу, никто даже и не подумал. Глупость же! Что могут сделать какие-то четыре сотни викингов против такой большой армии? Да они были закованы в кольчуге и имели шлемы, все! Да, у них были хорошие Ярославовы щиты. Да, у них были и копья, и топоры у каждого, а многие имели и мечи. Да, в войсках Ивора большой популярностью пользовались дротики. Но их было всего 4 сотни. Для англов и саксов это было достаточным поводом для того, чтобы остаться дома. О Ренгвальде же и тех викингах, что сверкопятками удрались с ним, они даже и не думали. В их голове они вообще вышли из игры. Реальность же оказалась куда суровее. «Хаудин!» — взревели викинги, врубившиеся в своих противников. Пленных не брали. Ивар и Ренгвальд мстили. И резали, просто резали. Ивар, в отличие от Харльда, имел представление о том, как нужно водить войска по суше. Не малые отряды, а крупные, и не в носу ковырялся, сидя в своём городе. Он понимал, что отсиживаться долго не получится, и рано или поздно придётся организовывать походы для подчинения тех или иных провинций Уэссекса. Поэтому он самым энергичным образом занимался обозом. Благо, что насмотрелся на него в Акрии и во время похода в Иерусалим, и в полной мере оценил его пользу. Вот и вышло, что, получив известие о страшном поражении, он принял выживших викингов под свою руку и повёл за собой на месть. Не все из них верили в собственную силу, но все оценили задумку. Ударить Саксом и Англом в спину в то время, как Ярослав атакует в лоб. Когда же они узнали, что их союзник объединенную армию уже разбил? Рикелла погиб первым. Он попытался собрать вокруг себя воинов. Поднял свистяк. Начал кричать. Начал призывать людей. Эт тут в него прилетел дротик, обычное с улицы. Но для неё кольчуга не помеха, особенно надетая без толстого стёганого халата под ней. Так именно так кольчуги носили по всей Евразии в те годы. Отличился разве что Ярослав, введя в практику толстые поддоспешные одежды, а также те союзники, что провели с его войском хотя бы одну кампанию, то есть Ивар в частности из-за чего общая защищённость его воинов заметно выросла. Вторым пал Этельред, но уже иначе. Ему просто рубанули топором по затылку. В той собачьей свалке, что началась, так приласкать могли любого. И он, оказавшись открытый со спины на несколько секунд, стал лёгкой добычей для прорвавшегося викинга. Давос раз уже убили, пронзив копьём им ударом в горло, но это льред уже пал. Голова его осталась на плечах, сонные артерии были целыми, но хребето викинг сумел перерубить. А вот Альфред решил не испытывать свою судьбу и начал прорываться на восток. И умудрился увлечь за собой весьма немало воинов. Перепуганные и деморализованные Они охотно поддались панике и пустились в бегство, аккурат в противоположную сторону от нападающих. Рик Мерси Бургрет также последовал примеру Альфреда и поспешил за ним. Он уже успел оценить бойцов Ивор и больше не питал иллюзий в отношении их боевых качеств. Крепкая броня и доброе оружие доказали Что легко могут выступать тем свойством, что сравнивает в бою даже маленькую армию с большой. Тем более, что тут нападающих было не сильно меньше тех, на кого они навалились. Ведь викинги Ренгвальда присоединились к ним и рубились отчаянно, вспоминая недавний свой позор и страх. Резня закончилась быстро. Расслабленные англы-саксы просто оказались не готовы к бою, и все, кто не догадался сбежать или сделал это слишком поздно, были вырублены. Минут за 15 или даже быстрее. А потом, осознав, что часть противника сумела удрать, Ивар с Ренгвальдом бросились в погоню. Но нагнали беглецов только утром, когда их уже вязали люди Ярослава. Легион не стал прохлаждаться в людон веки и, опираясь на свое прекрасное обозное хозяйство, отправился в погоню. Со всеми, надо сказать, шансами супостатов догнать. Вот комитатам-то Альфред с Бургридом мы сдались, а следом и их люди, прекрасно понимая, что по их следам бежит смерть, верная и безусловная. И им от неё никак не укрыться.